Молодой человек представился вошедшим, сказав, что он тропезит из Пирея. Тротезит меняло. Ими обычно бывали Метеки и вольноотпущенники. Леёгкие звонки фары стих Феодатов встала с кресла, чтобы встретить гостей. Благодарим за ласковый прием, поклонился ялкивят. «А дочь твоя не выйдет приветствовать нас?» «Тимандра еще в Эфесе», — ответила Феодата. «Но скоро приедет, чтобы отпраздновать у матери свой четырнадцатый день рождения». Сократ глаз не мог отвести от Феодаты. «Юная мать, прекрасная мать!» «Лицо ослепительно белое, под высокой, сложной прической волосы, в темно-рыжий цвет, глаза же темные» как агат, рот широкий, чувственный, но вместе с тем и нежный. «Сядешь с нами?» «Конечно, только отдам распоряжение моим девушкам». «Ага!» — радостно воскликнул Сократ. «Не успели мы войти, как ты меня уже порадовала». На вопрос Феодаты чем именно, Сократ ответил, «Тем, что чтишь в рабынях людей и называешь их мои девушки». Феодата улыбнулась ему «Я их люблю, извини меня ненадолго». Она вышла, а скульпторское око Сократа, в котором вечно светился художнический восторг, отметило совершенную красоту сложения феодаты и ее походки. Гетера велела рабыням увенчать гостей розами, принести мясные и сладкие закуски и охлажденное вино. Она вернулась в длинном пеплосе, с тонкой вышивкой по подолу и в бледно-сиреневой накидке. То и другое казалось сотканным из воздуха и благоуханий, то и другое прозрачно так, что просвечивали под ними округлые плечи и великолепной лепки груди. Под грудью дыхание ткани стянуты лентой, чтобы подчеркнуть линии тела. Взгляд Феодаты прикован к Сократу, тот удивился — Если бы я смотрел на тебя одну, Феодата, это было бы вполне объяснимо, но удивительно, что ты смотришь только на меня. Я много слышала о тебе и мечтала с тобой познакомиться. Когда ты вошел, стало будто светлее. Мой долг, да и всех входящих под твой кров, оценить твою ослепительную красоту. Началось соревнование в похвалах и восхищении рыжеволосой красавицей. Антисфен одолевал молодого трапезита, который был способен лишь сравнивать ее с разными афродитами — кипрской, кницкой. — Клянусь псом, сколько же у нас афродит, — тихо заметил Сократ. Но тут трапезит вспомнил еще афродиту Анадиомену, которая де выступает из морской пены точно так же, как феодата из волн своего прозрачного пеплуса. Сравнение недурно, — подумал Антисфен, — и пустился во весь дух сравнивать красоту Гетеры с розовой лилией, с бутоном дикого мака, с песней, со свежестью, что царит на вершине Парнаса. Сократ молчал. Феодата слушала, улыбаясь по обязанности, и выжидательно смотрела на философа. Ждал и Алкивиад, что-то он скажет. А Сократ с удовольствием отведывал угощение, поев, ополоснул пальцы в серебряном тазу и осушил их вессонной тканью. Затем, вытерев бороду, он проговорил, «Следовало бы теперь мне, божественная Феодата, присоединиться к восхвалению твоей красоты». Но хотя я захвачен ею и потрясен до мозга костей, и ввергнут ею в такой же экстаз, какой овладевает мною при восходе солнца, не позволяй мне этого делать. Почему, Сократ? Трудно говорить о великой радости, какую внушает нам красота, если душа внезапно сжимается и болит. Болит? И внезапно? «Стал быть, боль это навалилась на тебя здесь, у меня? Вот именно, прекрасное О, боги! Какое же зло причинил тебе мой дом! Не дом твой, а ты сама!» Феодата вскочила, в испуге протянула к нему руки. «Чем же, о, я несчастная!» — Сократ быстро сказал. «Прошу, помедли так, в этом движении, с этим испугом на лице и к остальным». Видите? Медные волосы, откинутые резким движением, брови раскрылись, как небесные врата, ресницы — волшебные стрелы, которые ранят, но сладостной раной. Лодыжка, изящной кривой, переходящая в белую колонну голени — Над широкими боками тонкая талия и выпуклость груди с двумя яблочками, шея, несущая голову, губы, за которые нетрудно умереть, и все это... Я говорю только от одного из пяти чувств человека. — Ах, какая хвала! — вздохнула Гетера, влюбленно глядя на Сократа. — Но ты сказал, я причинила тебе боль? — Конечно. Сократ обеими руками обвел, не прикасаясь к линии ее плеч, рук, боков и ног, и горько закончил. А я, глупец, оставил вояние. — Никто, феодата, не выскажет тебе большей хвалы, чем это, — сказал антисфен. Алкивиат добавил. — А я завершу ее. Я почти каждый день провожу с Сократом, но еще не слыхал чтобы он хоть раз пожалел о том, что оставил вояние, только сегодня, увидев тебя, Феодата. Она опустилась на пол, у ног Сократа, и положила голову ему на колени. «Не знаешь ты, как я счастлива, что ты пришел ко мне, и до того несчастна, что не дано мне стать прообразом твоей статуи». Сократ медленно провел ладонью по ее волосам от темени до самых их кончиков, «Тебя пишут лучшие наши художники, и это смягчает мое сожаление». Антисфен поднял глаза на Сократа. «А тебе не хочется ради Феодаты снова взять в руки резец и молоток?» Сократ покачал головой. «Да, то была бы славная работа. Я, пожалуй, еще не забыл. Нет-нет, даже, наверное, такой образец разом вернул бы мне былое мастерство». «Что же тебе мешает?» — спросила Феодата. «Я черпаю воду решетом», — усмехнулся Сократ. «Занимаюсь человеком. Хочу, чтобы он стал лучше. Но приверженцы-софистики путают мои карты». «Ах, я знаю, замечаю, сама», — вздохнула Феодата. «Младшие софисты дурно влияют на человека. Разглагольствуют без умолку прямо подавляют человека словами, разрушают в нем всякую веру в себя». Подрывают все, как дикие кабаны, — нахмурился антисфен, — стремятся обратить мир в первозданный хаос. При нем-то им, конечно, жилось бы наилучшим образом. Долой народовластие долой законы, долой какой бы то ни было порядок, устрояющий совместную жизнь людей. Они поклоняются произволу, который позволяет отдельной личности, не считаясь прочими, добиваться успеха для себя. Антисфен Виноват и посмотрел на хозяйку. Но в какие дебри забрела наша беседа от твоей красоты? Феодата покачала головой. Мы говорим о вещах, более важных, чем моя внешность. Перевела взор на Сократа. Меня поражает наглость, с какой софисты публично учат людей, как сделать сопрожженными себе Сократ засмеялся горьким смехом. Можно ли поражаться человеческой слабости, заставляющей людей слушать подсказки софистов о том, как забраться повыше и извлечь для себя побольше выгоды? Феодат обрезгливо передернулась. Ужасно, что их слова имеют такую большую власть. Да, подхватил Сократ, слово — великая сила, но не одно только их слово. Вот почему у меня и у моих друзей нынче много дела. Феодата повела рукой в сторону Алкивиада. Ты, Сократ, пестуешь человека, как сирийские садоводы, дички. Они их прививают, делают все, чтобы вырастить прекрасные плоды. Молодой, богатый трапезит слушал все эти разговоры с неудовольствием. Он пришел взять свое, заранее известив о посещении, а непрошенные гости задерживаются, давно миновала полночь, и он не выдержал. Время позднее, пора Феодате решать, кого из нас оставит она сегодня у себя для любовных утех.